Глава тридцать третья Вскоре после событий в Нерчинском заводе, подчиняясь директиве обкома, партизаны Журавлева двинулись на соединение с амурцами и завязали ожесточенные бои за Сретенск, крупнейший опорный пункт атамана в Восточном Забайкалье. Одновременно полк Кузьмы Удалова был послан на юго-запад, к Маньчжурской железнодорожной ветке, по которой шло из за границы снабжения семеновцев и действовавших в Забайкалье японских дивизий генерала Ооя. С полком Удалова надолго ушел из родных мест и Роман Улыбин. Он так и не узнал тогда, какая судьба постигла Орловскую дружину и что случилось с Дошуткой в февральскую в Южную ночь. Стремительным рейдом шел полк по студенным Даурским степям. Партизаны, жившие предчувствием скорой победы, были настроены бодро, воевали лихо и весело. За три недели побывали они в тридцати станицах и селах. Шесть станичных дружин, два карательных отряда и батальон японской пехоты разбили они на голову ночными налетами. Нелегко было воевать при сорокоградусном морозе на пронизывающем до костей ветру, но вера в победу воодушевляла их. Всюду население встречало их как освободителей, везде вливались в полк десятки и сотни новых бойцов. Скоро Удалов разбил свой полк на три полка, по тысячу сабель в каждом, и стал именовать свою часть отдельным летучим партизанским отрядом. В станице Улятуевской на дневке вызвал он к себе Романа и сказал ему, «Знаю я тебя, Ромка, не первый день. Котелок у тебя ничего, вроде подходящее». Так что сдавай свою сотню Симону Колесникову и принимай третий полк. Только смотри, не зазнавайся, иначе разжалую в два счета. Роман, утративший за десять месяцев непрерывных боев свою былую самонадеянность, сказал, что с полком ему не справиться. «Как это не справишься, если я тебе приказываю?» — удивился Удалов. «Я ведь знаю, что делаю. Еще как управишься-то. Об этом я могу по себе судить». «Был я прежде сотенным трубачом во втором Четинском полку, которым войсковой старшина, нынешний Семеновский генерал Михайлов, командовал. А теперь я вон какой махиной управляю. И должно быть неплохо, раз Гришка Семенов оценил мою голову в 30 тысяч золотых. А потом скажу тебе по секрету. Командовать нашим народом нетрудно. Каждый знает, за что головой рискует». «Все это так», — согласился Роман. «А только поискал бы ты, товарищ Удалов, человека поопытнее и постарше». Выведенный из терпения, Удалов стукнул кулаком по столу и прикрикнул: Хватит, поговорили! Принимай полк и баста! В начальнике штаба я тебе Илизара Аматофонова определил. А Аматофонов он такой, он любого генштабиста за пояс заткнет. В ту же ночь Удалов повел свой отряд на запад, к Цугольскому Датсану, где, как узнал, он стояла кавалерийская бригада того самого генерала Михайлова, у которого был он простым трубачом. Удалову не терпелось сразиться с Михайловым, показать ему, на что способен Кузька-трубач, как пренебрежительно звали его офицеры полка. Ледяная поземка мила в степи, полный месяц в морозных белых кольцах плыл по студенному небу. Возбужденный Кузьма, одетый поверх полушубка в косматую козью даху, ехал по заметенной дороге рядом с Романом и командиром второго полка Саватеевым, на ходу разрабатывая план предстоящего боя. «Датсан стоит в котловине», — говорил он хрипловатым простуженным голосом. «С трех сторон от него сопки, с четвертой — он он. За рекой тоже сопки к самому берегу подступили. Выгорит у нас дело, если мы эти сопки займем без шума. Пусть Михайлов спокойно спит, пока мы его не разбудим». «Ночь-то уж больно светлая», — заметил ему Саватеев. «Ежели есть у них на сопках посты, за пять верст они нас увидят». «Месяц скоро закатится, так что на сопке в темноте поползем», — возразил Удалов. «Роман со своим полком за анонскую сторону займет, устроит там в узких местах засады, а два других полка пойдут к Дацану и кинутся в атаку на сопке. Взять их нужно во что бы то ни стало, а когда займем их, да начнем Беликов в Дацане на выбор бить, метнуться они на Анон. Там им Ромка и должен показать, почем фунт лиха. Ясно, я говорю?» «Вполне», — ответили Роман и Саватеев, и поспешили к своим полкам. На рассвете, в белой морозной мгле, поднимавшейся от Анона, партизаны сбили с сопок семеновские посты и открыли по Датсану сильный ружейно-пулеметный огонь. Заметались семеновцы среди беспорядочно разбросанных построек Датсана, неся большие потери. Затем уцелевшие повскакали на коней и понеслись толпами к Анону. Там по ним в упор ударили пулеметы третьего полка. Обезумевшие Семеновцы, очутившись в этой огненной мышеловке, долго метались из стороны в сторону, как слепые. Когда совсем расвело, уцелевшие сдались в плен. Вырвались из окружения и умчались в сторону станции Оловянной не больше ста человек. С ними удалось удрать и генералу Михайлову. В Оловянной Михайлов сообщил по прямому проводу в Читу о разгроме партизанами своей бригады и застрелился в комнате телеграфистов. Когда партизаны заняли дацан, Удалов обратился к ним с короткой речью. — Бурятских монахов, хоть они и дармоеды, не обижать, без разрешения ничего у них не трогать. Кто не послушается, пусть на себя пеняет. Ясно, я говорю? — Ясно! — дружно и весело ответили бойцы. Ламы, услышав этот разговор командира с бойцами, почувствовали себя смелее, и главный настоятель дацана, могучего телосложения бурят в очках, обратился к Удалову с просьбой разрешить отправить утреннее богослужение. Удалов сказал, что ламы могут молиться своему Будде, сколько им будет угодно, и в свою очередь попросил разрешения побывать у них в храме во время службы. Получив согласие, отправился он в храм вместе с Романом, Саватеевым и начальником своего штаба, которые пошли с ним из простого любопытства. В храме, раскрашенном снаружи необычайно яркими и прочными, не утратившими своего первоначального цвета красками, Увидели партизанские командиры множество отлитых из бронзы бут, одни из которых были не больше детских кукол, а другие возвышались от пола до потолка. Пятьсот коленно-преклоненных лам, одетых в желтые и красные халаты, молились в дыму курений. Не выстояв службы до конца, Удалов вышел вон из храма. Поспешившим за ним командиром он сказал на крыльце, «Ну и дичь! Дрова бы рубить этим бездельникам, чтобы сало с них слезла. На них смотреть противно!» Вечером привели к Удалову, задержанную на одной заставе, девушку в черной барашковой шапке и вкрытой плисом бурятской шубе. Разрумяненное морозом чернобровое лицо ее показалось Удалову необыкновенно красивым. Он поднялся из-за стола, приняв соответственную его положению позу, и спросил у доставившего девушку партизана китайца: В чем дело, Сиденкин? Шпионку поймали, уверенно объявил китаец. Удалов оглядел девушку с ног до головы, строго спросил. «Откуда, красавица?» «Из Оловянной». «Зачем к нам пожаловала?» «Мне нужно видеть Удалова». «Я Удалов. Давай говори, что надо». «Надо переговорить наедине». Удалов сделал знак рукой, и все находившиеся в избе люди немедленно вышли за дверь. Оставшись наедине с командиром, девушка сняла свою барашковую шапку, Ловко распорола ее черную подкладку и, достав оттуда исписанный химическим карандашом лоскут белого шелка, протянула его Удалову. Удалов повертел перед глазами исписанную шелковку и покраснел, словно его уличили в чем-то неприличном. Потом нехотя признался, что не умеет читать. Девушка окинула его удивленным взглядом и тоном приказания сказала «Позовите надежного товарища, обязательно члена партии, и пусть он вам прочтет, что тут написано». Удалов взглянул за дверь, крикнул, чтобы ему немедленно прислали Романа улыбина. Когда Роман вошел, он подал ему шелковку и угрюмо сказал «Читай». Роман взял в руки необычное письмо. Писал Лавянинский комитет партии, что предъявительница сего, Вера Алексеевна Пляскина, командируется в партизанский отряд товарища Удалова со специальным поручением, которое изложит ему на словах лично. «Вон ты пташка-то какая! Весенняя!» Радостно изумился Удалов, Роман стоял и глядел на девушку восхищенным взглядом. Задав девушке несколько проверочных вопросов, Удалов попросил ее. «Ну рассказывай, родная, с чем ты приехала?» Вера рассказала, что в связи с приближением партизан на станции Оловянная поднялась паника, и что команда Семеновского бронепоезда, разагитированная подпольщиками, готова перейти к партизанам. «А какие части еще есть на станции?» — спросил Удалов. Вера перечислила с исчерпывающей точностью: чехословацкий батальон под поручиком Кратахвила, батальон юнкеров и две роты второго маньчжурского полка. Чехословаки уже объявили, что воевать с партизанами не будут. Начальство из Владивостока приказало им соблюдать нейтралитет. Это хорошо. Ну а епошки как? Комитет считает, что если вы припугнете их, то и они заявят о нейтралитете. Что ж, тогда попробуем припугнуть. «Предъявим им этот самый, как его». «Ультиматум», — подсказала Вера. «Вот-вот, сразу-то и не выговоришь», — рассмеялся Удалов и, вызвав адъютанта, приказал подымать полки. На закате партизаны окружили Оловянную, разобрав на всякий случай полотно восточнее и западнее станции. Желая показать японцам и чехословакам свои силы, Удалов приказал передвигаться своим полкам в виду станции с места на место. Передвигались они до наступления темноты. А в девять часов вечера на станцию поехали партизанские парламентеры. Возглавлял их Роман Улыбин. Одетый в черный полушубок и косматую баранью папаху, с маузером на правом и серебряной шашкой на левом боку, имел он достаточно внушительный вид. Четверо богатырского сложения молодых и бравых ребят сопровождали его. Встреченные чехословацкой заставой, парламентеры явились сначала в вагон подпоручика Кратахвила. Находившиеся на станции семеновцы хотели было схватить парламентеров с красными ленточками на попахах, но сопровождавшие их чехи решительно заявили, что не позволят этого. С чехами Роман договорился быстро. Подпоручик Кратахвил подтвердил, что во всех случаях чехи будут придерживаться полного нейтралитета, а в заключение сказал по-русски. «Мы ничего не будем иметь против, если вы займете станцию и прогоните отсюда японцев и семеновцев». и распорядился доставить парламентеров под охраной в штаб японского батальона, который находился в станционной школе. В жарко натопленном коридоре, освещенном яркой лампой, Романа и его спутников встретили японские офицеры, все широкозубые и подстриженные под ежик, с красными от волнения лицами. Коренастый, с реденькими и жесткими усиками майор, с каким-то змеиным шипением спросил Романа на ломаном русском языке, «Что вам угодно от японского командования?» Роман взял руку под козырек и тотчас же опустил, затем, стараясь говорить как можно тверже, ответил. «Передаю японскому командованию предупреждение командующего особым партизанским корпусом. Ровно в 23 часа части корпуса начнут занимать станцию. Наша цель — разоружить находящихся на станции семеновцев». «Мы не позволим!» — запальчиво крикнул майор, по крысиному показывая зубы. «Мы будем воевать с вами!» «Попробуйте. Если с вашей стороны будет сделан по партизанам хоть один выстрел, вы будете уничтожены. Все до одного. Во избежание ненужного кровопролития вы должны соблюдать нейтралитет». Майор дернулся к стоявшим подаль японским офицерам, перекинулся с ними несколькими фразами по-японски, затем прошипел Роману. «Хорошо! Мы будем обсуждать ваш ультиматум! Вы будете ожидать здесь!» И направился в одну из комнат, куда вслед за ним двинулись и все офицеры. Роман проводил их насмешливым взглядом и уселся на стоявшую у стены скамейку. Рядом с ним сели и его спутники, настороженно поглядывая на торчавших у всех дверей часовых. Никто из них не мог предвидеть заранее, чем могло кончиться это посещение японского штаба. Долго споря... кричали удалившиеся в классную комнату японцы. Больше часа ждал их решения Роман, обливаясь потом в своем полушубке. Наконец не вытерпел, решительно поднялся на ноги и направился к двери, за которой совещались японские офицеры. Стоявший у двери часовой преградил ему дорогу винтовкой. Роман ловким движением отвел винтовку в сторону и рванул дверь. Офицеры изумленно уставились на него. Затем майор сердито крикнул. «Как вы смеете входить без позволений?» «Время истекает», — объявил Роман. «Через полчаса мы начинаем бой. Извольте поторопиться!» И вернулся на скамейку в коридор. Через три минуты майор вышел к парламентерам в сопровождении своих офицеров и с важным видом заявил, что императорская армия не участвует в войне русских. Ровно в 23 часа партизаны цепями двинулись со всех сторон на Оловянную. Семеновские офицеры попрятались кто куда успел, а солдаты сдались в плен». Команда бронепоезда, заранее обезоружив офицеров, перешла на сторону партизан. К утру партизаны выловили всех прятавшихся офицеров, сняли пушки и пулемет с бронепоезда, замели под метелку оружие и боеприпасы на складах и на мобилизованных подводах отправили трофеи в сторону Цугольского Датсана. Получив от разведки донесение, что на соседнем разъезде выгружается из эшелона японская пехота численностью до полка, Удалов приказал оставить «Оловянную». Было уже светло, когда его полки удалялись от станции вниз по Анону, и когда они отошли примерно на версту, японцы открыли им вдогонку ожесточенную стрельбу. Партизаны хлестнули плетками по коням и скоро скрылись за увалами, имея ранеными всего двух бойцов. Довольный этим успехом, Удалов повел свой отряд в район слияния Ингады с Аноном, где стояла бригада семеновской пехоты, прикрывавшая Сретенск. Во время рейда узнали партизаны печальную весть. 20 февраля у деревни Ланшаковой на Шилке осколком японского снаряда был смертельно ранен Павел Журавлев. Это была тяжелая утрата для всех трудящихся за Байкалье. Всюду в партизанских частях оплакивали гибель любимого партизанского командира, всюду клялись отомстить за него врагу. Отряд Удалова отомстил за его смерть полным разгромом Семеновской бригады в Удинском поселье, а партизаны западного Забайкалья ответили на смерть командующего партизанской армией лихими налетами на пробивавшиеся к Чите Капелевские части и взрывами японских эшелонов, покидавших Верхнеудинск.